Издательство Бомбора. Океан книг. Олеся Скрипниченко-Бужинская. Ревную, потому что люблю. Как использовать силу ревности, чтобы стать ближе. Текст читает Екатерина Трофимова. Мне очень хочется, чтобы эта книга вдохновила вас на счастливые отношения с любящим человеком, где ревность способна лишь подсвечивать вашу ценность и мотивировать на повышение качества жизни в целом. Однако коучинговые приемы и практики из книги могут применяться только в здоровом психическом состоянии. Если у вас депрессия, сексуальная дисфункция или другие расстройства психики, обратитесь к специалисту. Книга не может заменить собой профессиональное лечение. Заниматься с психологом, психотерапевтом, сексологом не стыдно. Напротив, это забота о себе, и она вызывает уважение. Ситуации, описанные в книге, реальны, но все имена, Места действий и детали изменены, чтобы защитить личную жизнь участников событий. Любое совпадение с реальными людьми — случайно. Вступление. Я настораживалась, когда он клал на комод телефон экраном вниз. Не хочет, чтобы я заметила, как приходит оповещение? Если зазвонит телефон, я не должна видеть, кто звонит ему. Я бесилась, если он брал с собой телефон, когда шел выносить мусор. Зачем? Чтобы позвонить кому-то, и я не должна слышать разговор? Или он собирается написать ей «Мур-мур», «Скучаю»? Или боится, что я увижу какие-то сообщения? Сейчас могу говорить с улыбкой. А тогда я просто сходила с ума от одной мысли, что мой муж может нежно гладить по плечу другую женщину,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 а у меня картинки перед глазами, как они голые сплелись в объятиях, он прижимает ее голову к своей груди, глубоко и отрывисто вдыхает запах ее волос. Ужас! Иногда эти мысли возникали просто из ниоткуда, на пустом месте. Вот все было хорошо, вечером мы общались с друзьями, славно посидели, муж был в прекрасном настроении, часто шутил,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 Некоторые девочки хотят быть похожими на меня. Сложность в том, что мне, конечно, это льстило, но из-за этого я не могла принять свою ревность. Вначале я страдала, не могла себя контролировать, а потом мне становилось стыдно. Я же такая классная, привлекательная, с высокой самооценкой, и творю такую дичь, лезу в его телефон, читаю переписку, проверяю карманы. Каково было бы мне от такого отношения? Тогда я чувствовала себя ущербной. Знаете, чего я боялась больше всего, когда пришла впервые на коуч-сессию? Я боялась, что если перестану ревновать, то просто не замечу, как муж начнет флиртовать или изменять мне. То есть я позволю предавать себя». Все же я научилась доверять и не бояться быть обманутой. Нет, я не превратилась в доверчивую простушку. Просто я узнала кое-что важное о себе, что именно заставляло меня ревновать, чего мне не хватало, откуда шли эти страхи и что такое ревность на самом деле. Муж недавно признался, что многих женщин он считает привлекательными, но хочет только меня я обалдела. Еще полгода назад он не позволил бы себе таких откровений, потому что знал, что я буду в ярости. Такие разборки устроила бы. Я прям счастлива, что мы стали близки с мужем. Мы научились договариваться без обид и манипуляций. Уладили денежный вопрос, который меня давно волновал, но я не могла смело и напрямую обсуждать его. Для меня доверие — Это когда можно показать свою уязвимость и не бояться, а еще смело говорить о своих желаниях. Иногда я все равно его ревную. Но это не сравнить с тем, что было раньше. Нет претензий, истерик. Я не извожу себя, как раньше. Скорее, эта легкая ревность добавляет перчинки в наши будни, побуждает ценить то, что у меня такой классный муж. Наконец я убедилась, что действительно нужна ему. Нам с мужем за сорок, и, несмотря на возраст, секс стал чувственным, с глубокими наслаждениями. Вернулась нежность, мне ее так не хватало раньше. С благодарностью, Саша. История Александры не была бы уникальной, если не было бы серьезного отличия от будней большинства пар, где один из партнеров подозревает другого в неверности. Саша научилась использовать свою ревность для укрепления отношений с мужем. В любой сфере, чтобы дойти до цели, необходимо знать дорогу. Без навигатора или подробных карт легко заблудиться, потеряться, отчаяться и перестать доверять. Поэтому мы с вами поисследуем маршрут к прочным доверительным отношениям без приступов истощающей ревности. А вы по ходу будете сверяться, какие точки на карте вам знакомы и понятны, а какие новые и совсем неизведанные. Во-первых, нам важно понимать, что такое ревность — основываясь на исследованиях и научных фактах, а не на социальных мифах и домыслах. Своей ревности не нужно бояться, и уж тем более подавлять ее. Это грозит психосоматическими расстройствами. Ревновать — это нормально. Ненормально разрушать свою психику и свои отношения ревностью. Важно уметь отличать безобидную ревность — от абьюза. Порой подозрения в неверности бывают опасны. Если знать основные причины разводов, можно избежать многих фатальных ошибок в браке. Это мы будем подробно разбирать в первой части книги. Во-вторых, нужно выявить свои личные причины ревности. Они бывают очень разными и обычно скрыты поверхностными суждениями. К примеру, низкая самооценка — причина ревности. Партнер — не твоя собственность. Если ты действительно любишь человека и хочешь, чтобы он был счастлив, значит, ты не будешь запрещать ему заниматься любовью с другой женщиной, когда он этого хочет. Если же ты запрещаешь ему быть счастливым, значит, не любишь его. С этим бережно работаем во второй части книги. Там же вы найдете практики по поднятию самооценки, эффект от которых получите прямо во время выполнения. А еще узнаете, как избавиться от повторяющихся негативных сценариев, опираясь на собственные ценности. Узнаете, что такое любовь к себе и чем она отличается от эгоизма.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 Наслаждаются интимной близостью, доставляя друг другу удовольствие. Что позволяет лишь некоторым парам сохранять влечение друг другу и устраивать романтические свидания, невзирая на возрастные изменения? Ответы на эти вопросы обсудим за чашечкой кофе или чая, когда доберемся до третьей заключительной части этот увлекательный, извилистый маршрут мы пройдем с вами вместе. Некоторые темы, контрольные пункты, минуем в стиле пешей прогулки, быстро и налегке. В других локациях остановимся на несколько дней, чтобы изучить, распробовать и взять с собой самое ценное. Цель нашего пути — Научиться использовать ревность для укрепления близости с любимым человеком. Я этот маршрут изучила от и до, прошла сама и провела десятки клиентов. Именно поэтому дополнила его темами, не связанными напрямую с ревностью, но без которых невозможно счастливые длительные отношения. Если вы готовы, поехали.